Глава третья. «Паша, Паша!» «А?» — поднял голову Свешников. «Я вот все думаю», — произнес Маргелов. «Что это с нами было?» «Не знаю», — буркнул профессор. Вася удивленно покосился на друга. На его памяти «не знаю» от Свешникова никогда не звучало. Всегда он что-то предполагал, объяснял, строил гипотезы. «Вот и я не понимаю», — сказал Маргелов. «Наш томограф снимки делает исправно». Может, и не такие, как заводские, но делает же. Вот почему такой побочный эффект. С ним представлять наш продукт не следует. Только как аттракцион, усмехнулся Павел. Специфический. Очень плохая идея, хмыкнул Вася. Как только про это станет известно, то наш аппарат изымут компетентные органы. Это и так ясно, вздохнул Паша. Надо причины искать. Почему нас закидывает в другие тела, причем в прошлое? И пока я не понимаю, почему. Погоди. Вася почесал затылок. «Знаешь, на что это похоже?» «Я как-то фантастический роман читал. Корпорация Бессмертия" Роберта Шекли». Так там описывались аппараты, которые изымали душу у человека и подсаживали другую. Так продолжали жизнь тем, у кого водились деньги, то есть богачам. А бедолаги, то есть бедняки, были как доноры своего тела. «Улавливаешь сходство?» «Пока нет. Мы никого из тел не выгоняем. Не знаю, как у тебя было». А я, когда сказал Григорину про то, что сокрушающего удара еще долго не будет, так он просто подавил меня, загнал в глубину сознания. Я как под пресс попал. Так что...» Исвечников развел руками. «Сходства нет». «Есть», — возразил Маргелов. «Сам факт селения сознания в чужое тело». И еще в книге был эпизод, где герою предлагали развлечься, попутешествовать по чужим телам. Героя, кстати, так эвакуировали. Сознание скакало по чужим душам а тело вывезли в рефрижераторе, чтобы приборами не засекли. У нас очень похожий случай. А героя, между прочим, из прошлого, перед самой аварией, где он должен был погибнуть, выдернули. Из прошлого в будущее, а у нас наоборот. И в начало войны, причем в ту же дату. «Да...» — протянул Маргелов и посмотрел на Жукова. Тот лежал спокойно, лишь ресницы подрагивали. «Попадос, как в альтернативке». «Что еще за альтернативка?» «Направление фантастики», — пояснил Вася. «Я ее много читал. В нашем взводе имелись любители. В этих книгах герои всегда проваливаясь в прошлое, именно в начало или перед самой войной попадали». «А почему?» «А хрен его знает, Паш. Так авторам хотелось. Причины разные. То инопланетяне, то вследствие экспериментов потомков со временем, то банальная молния, а то и вовсе без объяснения причин. Раз и у Сталина в кабинете». «Вот так сразу к Сталину?» Ну или к Берии, неважно, но обязательно соблюдались три правила. Промежуточный патрон, командирская башенка и песни из будущего, плюс варианты. «Дурь», — констатировал Свешников, — «лучше про планы немцев рассказать». «Не без этого», — улыбнулся Вася. «А про три правила я просто стебался. И нормальные книги про попаданцев читал». «Когда ты успел столько книг прочитать, в школе за чтением я тебя никогда не заставал». «Когда служил. В основном во время долгого сидения на точках». Жуков вдруг зарычал и начал махать руками. «Отключай!» — крикнул Свешников, чудом уворачиваясь от выстрелившей в его сторону ноги. Маргелов отключил работу и кинулся на помощь. Но помощь не понадобилась. Жуков сразу успокоился. Сел. «Вы правы, мужики!» — прохрипел Сергей. Потом он встал, подошел к столу, взял бумагу с именами и дополнил своей записью. Якушев Степан Михайлович. Родился в Томске в 1917 году. Сержант. Погиб 27.06.1941. Затем налил себе водки, выпил. «Что же такое мы сделали?» Рассматривая кружку, спросил он. «Это не томограф. Это какая-то машина времени». «Это не машина времени», — возразил Свешников. «Наши тела никуда не перемещались. И не факт, что было перемещение сознания. Возможно, наш аппарат транслирует в мозг некую запись, сохраненную в памяти Земли. Своеобразное информационное поле, ментал, например». Так наш аппарат подключается к менталу, и мы видим все как в записи. Тогда не сходится. Что не сходится? Что это запись? Ты, например. Сергей ткнул пальцем в Павла. Что-нибудь сделал, когда был э, там? Ничего, признался Паша. Я был напуган до смерти. А ты? повернулся Жуков к Маргелову. Какое там? Я в полном обалдении был, смутился Вася. Да и бой недолгим был. Вот. А я помогал, как мог. Расскажи. — Бой был тяжелый, — начал Сергей. — Странно, что название деревни не помню. Остальное — всю жизнь, начало войны и сам бой. Я был сержантом, замком. И Жуков все рассказал. Как роты держали оборону против целого полка. Как немцы погнали детей, и баб и стариков перед собой. Как бойцы пошли в штыковую. И как он, именно он, убивал немцев. Понимаете, Степан, ну, тот, в кого я попал, он и так сильным был, настоящий мужик. «Но он бы не выжил в той свалке. Там немцев в три раза больше было. Не бой, резня. Я как бы видел, что творилось вокруг. Видел на все 360 градусов. Подсказывал, как уклониться, куда ударить. Иногда я перехватывал действия тела и бил. Со всех сил. Лично свернул голову двоим. Саперной лопаткой рубил. Чуть не хватило до леса дойти». Да, произнес Маргелов, — «а я больше мешался». «Сходится или не сходится, это не объясняет ничего. Во снах тоже всякое бывает». Паша опять что-то записал в блокнот. «Или все же имеется перемещение сознания», — сказал Маргелов. «Я даже пример из фантастики вспомнил. Аппарат по изъятию и вселению сознания. У нас нечто похожее». «Согласен», — кивнул Жуков. «И реальная боль. До того, что...» Сергей сдвинул рука в футболке и удивленно показал на четкое покраснение, похожее на след от пулевой раны. «Как это объяснить?» — спросил Маргелов, рассматривая себя. «На его теле тоже были покраснения, словно от ожогов. Очень похоже на ранения, что получили тела тех, в кого мы попали». «Может, и было перемещение?» — пробормотал Паша, рассматривая свой живот, где был узор из красных линий. «Это отразилось на наших телах». Друзья переглянулись. «Что теперь будем делать?» — высказал общий вопрос Маргелов. «Как что?» — удивился Паша. Исследовать, пробовать, пытаться найти причину такой необычной работы томографа. — Это ясно и так, — сказал Сергей. — А после того, как найдем? — После того, как найдем, — ответил Маргелов, — погружаемся или перемещаемся в прошлое и помогаем нашим. — В чем? — спросил Жуков. — И зачем? — Как это зачем? — опешил Вася. — Наши деды справились и без нас. — Я тебя не понимаю. У тебя ведь прадед погиб. — При чем тут это? — выкрикнул Жуков. «Ты забыл, для чего мы это затеяли? Я такие надежды возлагал на этот проект?» Маргелов промолчал, хмуро смотря на друга. «Паша, ты хоть скажи!» «Но Свешников только плечами пожал!» Сергей вздохнул, сел. «Извините, мужики, я действительно много надежд возлагал на этот проект, а тут...» «Я предлагаю поступить так», — решительно поднялся Паша. «Первое. Находим причины, из-за которых томограф работает на перемещение. Фиксируем эти причины». Временно исправляем и проверяем томограф в нормальном режиме. Второе. Делаем дубликат томографа, который представляем как новый продукт. Ну а третье. На этом аппарате, как предложил Вася, делаем выходы в прошлое. Ведь надо исследовать этот феномен. И я тоже считаю, что можно нашим помочь. Вдруг удастся сократить потери, например. «А как быть с эффектом бабочки?» – поинтересовался Жуков. «А никак», – пожал плечами Паша. «Это лишь теория, которую придется проверить нам» хмыкнул Вася. Проверим и еще, добавил Свешников. Хорошо бы понять, почему нас забрасывало в одну и ту же дату и почему именно в сорок первый. Когда начнем? спросил Маргелов. Все посмотрели на часы. Да хоть сейчас, пожал плечами Паша. Времени еще навалом. Тогда я первый. Потер руки Маргелов и направился к кушетке томографа. Э, стой, возмутился Сергей. Почему ты первый? Потому что десантура всегда впереди. — Эта разведка всегда первая. — Вот еще подеритесь, — засмеялся Паша. — Просто бросим жеребий и без обид. Яркая спираль закручивалась, превращаясь в яркую трубу, по которой быстро несло маленькую частичку Вселенной, бессмертную субстанцию или попросту душу. Мгновение и спираль выстрелила мыслящим сгустком через черную воронку. И вместо необычной легкости навалилась жуткая тяжесть, как кувалдой, вбив сознание в чужое тело. Первое, что ощутил Маргелов, — это падение. Рот наполнился чем-то сухим и противным. Отже, воскликнул кто-то. «Сам лел, что ли, сержант?» Васю подхватили под руки и помогли подняться. Маргелов мелко заморгал. Пыль попала не только в рот. «Что тут произошло?» «Сержант нашупал, тач командир!» — ответил кто-то из помощников. «Вновь сержант!» — подумал Маргелов и увидел перед собой военного с двумя кубиками в петлицах. Лейтенант оказался ему по подбородок. Или командир маленький, или он теперь большого роста. — Упал, товарищ лейтенант, — доложил Вася командиру. — В глазах помутнело, наверное, тепловой удар был. Жарко. Лейтенант смерил Маргелова пренебрежительным взглядом. — Приведите себя в порядок, сержант, — неприязненно сказал он и направился по дороге. — Вот ведь, — тихо выругались справа, — сам-то весь в пыли. — Он прав. Буркнул Вася и принялся отряхиваться, не забывая часто сплевывать. Надо же так брякнуться с открытым ртом, всю пыль с дороги собрал. Наверное, хозяин тела в момент состыковки сознаний смачно зевал, а сила, с которой Маргелова внедрила в сержанта, повергла того в состояние гроги, почти никаких мыслей. Но некоторую информацию Вася получил. Звали его, то есть того, в кого попал Маргелов, Ярослав Васильевич с душисто-слезоточивой фамилией, Ризида. «Родом из Мурманска. Служит с сорокового года. На хорошем счету. Отличник боевой и политической. Вот только со взводным отношения прохладные. Да и плевать на отношения. Разбираться в причинах неприязни Вася не собирался. Но плевать уже было нечем. Держи». И ему сунули флягу. Маргелов сполоснул рот теплой водой. Стало легче. «Спасибо», — поблагодарил он бойца. «Ничто, товарищ сержант. Мы с понятием». Понятливый боец фамилии Репин забрал флягу, поправил винтовку на плече и зашагал по дороге. Маргелов тоже поправил Мосинку и двинул следом, на ходу осматриваясь. Начал себя. Рост, судя по всему, действительно высокий. Тело худое, но мускулистое. Ладони широкие и в мозолях. В общем, не хлюпик, что радует. Лицо. На ощупь не осмотришь, но это дело поправимое. Потом в зеркало лишь глянуть, какова его физиономия. И главное, теперь Вася на первых ролях, то есть сам управляет телом, а не так, как в случае с танкистом. И тут из глубин сознания начало подниматься удивление, похоже, хозяин в себя пришел. Чтоб не отвлекаться и обеспечить дополнительный ступор сержанту Резиде, Вася сразу вывалил информацию про будущее, а сам принялся изучать окружающую обстановку. Прямая дорога, грунтовая, широкая. Три десятка бойцов шагают вслед за двумя телегами с гражданскими, А далее идет народ, очевидно, беженцы. И позади тоже. Правда, пыль стоит столбом, не разглядеть, есть ли еще войска. Единственное, что он понял, судя по солнцу, все направляются почему-то на восток. Может, дорога так повернула? Беженцы-то, понятно, от немцев уходят. Но они почему идут от фронта? Или его подразделение направляется на новый рубеж? Или отступают? А число, кстати, сегодня какое? Хм, опять 27 июня 1941 года. — Воздух! — истерично заорал лейтенант. Из-за деревьев выскочила хищная тень. Мессер резко довернул и прошелся вдоль дороги, щедро поливая из пулеметов. Люди завопили и начали разбегаться. Вася прыгнул к обочине и вовремя. Грунтовку вместе с находящимися на ней людьми вспорола очередью. Маргелов упал и сразу увидел часть ствола пулемета. Дегтярев лежал рядом с убитым бойцом с сошками вверх. Вася вернулся назад, подхватил ручник и невольно выматерился. «Дегтярь, не РПК. Прицельно стрелять не получится. Хват неудобен, чтобы бить по воздушным целям». Самолет успел сделать горку, развернуться и вновь зайти в атаку вдоль грунтовки. От фюзеляжа отделилась капля. Бомба рванула между двумя телегами. По ушам резанула криками раненых. А мессер начал расстреливать разбегающихся людей. «Вот, сука!» — выругались сзади. «Видит же, что по-гражданским бьет!» Скрипнув зубами, Вася направил ручник на самолет и вдавил спуск. И... ничего. «Не заряжен?» — растерянно подумал Маргелов. «Сильнее ложа сожми, лопух!» — рявкнул Резида. Вася сжал правую кисть и сразу лязг с грохотом очереди заглушил все звуки. Пулемет затрясся, сбивая прицел. Фонтаны разрывов приближались. Они прошлись по телеге, разрезали несколько тел убитых. Ay Undumbled)> а заорал Маргелов, стараясь попасть в хищный силуэт. Пулеметы на Мессере вдруг замолчали, и Дегтярев щелкнул в холостую. Истребитель пронесся. Осталось только выматериться вслед Мессеру, что Вася и сделал. И тут Мессер завалился на крыло. Затем самолет повело вправо и вниз. Он задел крылом макушки сосен, рухнул в лес и взорвался. «Сбил!» — заорали за спиной. «Товарищ сержант Мессера сбил!» А Маргелов остолбенел. От удивления. Как это? Он был абсолютно уверен, что как ни старался, но его очередь прошла мимо. И дыма за самолетом не было. В пилота попал. Нет, он и фюзеляж вряд ли задел. Что-что, а с дегтяря по воздушным целям стрелять толку нет. И все-таки. Вася посмотрел на пулемет, повертел в руках. Да, это не РПК. С дегтяря только с упора стрелять, иначе не то, что в цель, даже в область прицеливания не попадешь. «И этот чертов автоматический предохранитель!» «Ты, это, извини, что я так тебя!» — повинился Резида. «Я бы сам, но рукой никак не смог двинуть». «Ничего», — мысленно усмехнулся Вася. «Командиры на меня и круче словесно загибали». Маргелов осмотрелся. «Немец успел дело натворить. Кстати, а почему он был один? Местера вроде парами летали. Где второй? Сбитый или подбитый ушел, а этот, увидев колонну беженцев, решил порезвиться?» «Порезвился, называется, сволочь. Ведь прекрасно видел, что по-гражданским бьет». А погибших было много. Тут глаза зацепились за тело в форме. «Товарищ сержант, лейтенанта убило!» выдохнул подбежавший боец рипин Но Маргелов и так уже понял, кто это лежит. Летеху было жалко. Мальчишка совсем. Память Резиды подсказала, что прохладные отношения начались после танцев. Из-за девушки, которая отшила лейтенанта и предпочла танцевать с Резидой, а тот обиделся на своего заместителя. — Так ты замок? — Кто? — не понял Резида. — командира взвода, — пояснил Вася и сразу рявкнул. — Отделенные ко мне. Подбежали четыре сержанта, доложили о прибытии, но только один сержант Самойлов дополнил доклад тем, что у него в отделении потерь нет. Маргелов от этого нахмурился, впрочем, не только он. Резида тоже, но получать некогда, надо действовать. Не ровен час, опять авианалет случится или немцы нагонят. — Сержант Самойлов, твоя задача — пройтись вдоль дороги на запад и помочь гражданским. Пусть забирают тела, грузят на телеги и уходят к реке. — Даю тебе 20 минут на все. Затем идешь в тыловом охранении. — Есть, — козырнул Самойлов. — Остальным проверить личный состав и выделить людей для помощи беженцам. Через 20 минут доложить. Ответив «Есть», сержанты убыли выполнять приказ. А Маргелов направился к телу лейтенанта, забрав Рипина в помощь. Лейтенант лежал на обочине. Вася осторожно снял планшет. В нем нашлась карта, но никаких отметок на ней не было. Куда же он вел взвод? Не знаю, отозвался резида. Приказ он нам не озвучил. Да, протянул Маргелов. И что теперь? Вася еще раз внимательно осмотрелся, но никаких ориентиров не было. Тогда, по воспоминаниям Резиды, он восстановил примерный путь и определился с местоположением. Судя по карте, через пять километров будет деревня у реки и мост. Может, это и есть точка назначения? Пойди теперь, разберись. Маргилов вздохнул и посмотрел, что еще имеется в планшете. Нашел две тетради, чему и обрадовался. Все бойцы предели, Колонна беженцев потихоньку начинает двигаться, так что имеется время для выполнения задуманного. Вася отправил пару бойцов к деревне. А сам, отойдя подальше от дороги, сел под куст и начал записывать карандашом направление немецких ударов, номера полков с именами командующих, включая штабистов, то есть все, что успел запомнить перед выходом. — А почему данные только на три дня? — удивленно подумал Резида. — Не лучше бы сразу все сведения передать? — Во-первых, я не компьютер, — ответил Вася. — Во-вторых, смысла передавать все я не вижу. Если наши поверят этим сведениям, в чем я сомневаюсь, и отреагируют, то немцы могут изменить направление ударов. Так все сведения просто сочтут дезой. «Понятно. А что такое компьютер?» «Это устройство такое, способное обрабатывать данные и производить вычисления, а также выполнять иные задачи. Например, целым заводом управлять». Резида удивленно замолчал. Вася, посмеиваясь, дописал сведения в тетрадь, затем внимательно перечитал. «Чего-то не хватает». «Забыл чего?» — спросил Резида. — Нет, сведения я записал все. Думаю, подписи не хватает. — В смысле? Какой подписи? От кого эти разведданные? Мы ведь только частями можем информацию передавать. Да и не всегда будет так со временем вести. Надо что-нибудь этакое. — А, — понял Резида. — Тогда запиши так. Феникс. Это птица такая сказочная, символ воскрешения и бессмертия. — Знаю. Умирает в огне и восстает из пепла. И Вася невольно поежился. — Но предложение отличное. Чай не в институте учился, Ярослав Васильевич? — Не, только семилетку закончил. Вася взглянул на дорогу. Похоже, колонна беженцев заканчивалась, уже видно отделение Самойлова, идущее последним. И остальные бойцы уже собрались у обочины, не хватало только тех, кто к деревне ушел. — Ладно, — поднялся Маргелов, — пора выдвигаться. Ты это, когда я говорю, не очень-то активно думай, а то брякну, чего еще не впопад. «Ты и так меня вглубь задвинул», — буркнул Резида, — «собственным телом не владею, а еще боюсь с ума сойти». «В смысле? Где это видано, чтобы в нормальном человеке две личности обреталось?» «Таких сумасшедшими называют». «Семилетку закончил, говоришь?» «У меня родители медики, отец психиатр, мама медсестра. А что со мной будет, когда ты обратно вернешься?» «Не знаю». Чтобы не пугать сержанта, мысли о гибели тех, в кого они попадали, на всякий случай Вася не допускал. Вдруг начнет паниковать и контроль над телом перехватит. «Значит так, товарищи», — сказал Маргелов после того, как командиры отделений доложились о выполнении приказа. «Выдвигаемся к деревне. При появлении вражеской авиации не паниковать, рассредоточиться. В стрельбе по воздушным целям вас обучали, так что бьем и сбиваем». Сержанты заулыбались, косясь на Дегтярева, который держал Репин. Во время движения следить за обстановкой, обратить особое внимание на прилегающую местность. — А что не так с местностью? — спросил отделенный Ремизов. — В нашем тылу могут находиться немецкие диверсанты, — ответил Маргелов. Напасть на нас могут. — И это тоже, — кивнул Вася. — А еще имеется информация, что немцы используют нашу командирскую форму, особенно форму НКВД. — Надеюсь, понятно для чего? Сержанты кивнули. — А как разобраться, кто диверсант, а кто настоящий командир? Растолковывать приметы, особенно про нержавеющие скрепки, Вася пока не стал. Слишком они правильные, но с такими я сам разберусь. Но все равно бдительность не терять. Приготовиться к движению, Отделенным построить личный состав. Отделение Самойлова замыкающее. Взвод начал движение по дороге. Через 200 метров дорога повернула направо. Канава с левой стороны постепенно начала расширяться, превращаясь в неглубокий, заросший и овраг. У самой опушки за канавой небольшой бугорок, поросший кустарником, по которому Маргелов мазанул взглядом и... тихо чертыхнулся. «Что?» — стрепинулся резида. «Там кто-то есть. Немцы? Диверсанты? Возможно». Маргелов сблизился с Самойловым и тихо сказал. «Сержант, посмотри на кусты слева, только осторожно, не особо приглядывайся». «Что там?» — зевая спросил Самойлов. «Есть кто-то. Следит за дорогой». — Есть у тебя в отделении наиболее подготовленные бойцы? — Имеются, — кивнул сержант. — Красноармейцы Песцов и Жалейка. Оба отличники боевой и политической. — Главное, чтобы они по лесу ходить умели. — Оба охотники. — Отлично. Сейчас после поворота нас кусты прикроют. Я с бойцами в лес. Проверить, что за фрукт там сидит. А ты оповести остальных и прикроешь меня. — Может, тыловой дозор предупредить? Они в трехстах метрах за нами идут. Не надо. Будут на себя внимание отвлекать. Как только их скрыли кусты, Маргелов пробежал ложбину, поднялся по откосу и начал осторожно пробираться к примеченным кустам, немного забирая в глубину леса. Бойцы шли за ним след вслед след и особо не шумели. Когда до кустов на бугре осталось метров пятьдесят, Вася сказал Песцову шепотом. — Обойди справа. Но к кустам не лезь, жди сигнала. Боец кивнул и растворился в лесу жалей ты со мной, не отставай!» «Не отстану, товарищ сержант!» Выглянув из-за сосны, Вася сразу увидел человека в черных штанах и серой рубашке. Он пристально вглядывался сквозь кусты, а рядом стоял пулемет. Максим был хорошо замаскирован. Кто-то с дороги его не углядели, но как раз маскировка и выдала, слишком неестественно ветки торчали. Обернувшись к бойцу, Маргелов показал знаками, что видит одного – Тот кивнул и выставил винтовку. Прицелился. «По времени Песцов тоже должен быть на месте». Кивнув бойцу, Вася начал осторожно подкрадываться. Когда осталось совсем немного, прыгнул. Человек даже повернуться не успел. Вася вырубил его ударом в затылок. Из кустов, держа на прицеле тело, появились Жалейка и Песцов. «Лихо ты его, командир!» «Сейчас посмотрим, что за фрукт», — сказал Вася, переворачивая диверсанта. «Эге!» — удивился Песцов. Вася задумчиво потер щетину. Перед ним лежал старик, лет за шестьдесят, отметил про себя Маргилов. — И это диверсант, — удивился Резида, — староват немчура. — С чего ты взял, что это немец? — Ну так пулемет. — А если подумать, — раздраженно ответил Вася. Жалейка, сказал он бойцу, — беги за Самойловым. Пусть сюда подойдет и пару бойцов прихватит. — Есть. И боец быстро убежал к дороге. Второй проводил его глазами, пришлось одернуть. «Песцов, не отвлекайся!» Боец кивнул, перехватил винтовку удобнее и шагнул чуть назад, чтобы не мешать осмотру и контролировать лежащего. Вася быстро обыскал старика. В кармане штанов нашелся кисет с табаком и спички, пока в сторону. В пиджаке, который постелил под себя пожилой диверсант, обнаружился револьвер системы Нагана, а во втором кармане десяток патронов к нему. Больше ничего не нашлось. Хотя намерения этого старика были уже ясны, но Маргелов все-таки дернул деда за бороду. Мало ли, приклеено. После чего Вася внимательно осмотрел револьвер. «Императорский тульский оружейный завод, 1905 год», прочитал Маргелов на левой щечке. «Ну так», — хмыкнул Песцов. Вася покосился на бойца. Выражение лица у него было такое, словно перед ним настоящего немецкого диверсанта обыскивают. И если тот даже чуть шевельнется, то тут же пристрелит». Вздохнув, Маргелов принялся за осмотр пулемета. Максим тоже был в возрасте, и если не старше Нагана, то где-то рядом, хотя состояние удовлетворительное. Пулемет был заряжен холщевой лентой, что тоже указывало на возраст. Резида тут же подсказал, что матерчатые ленты до сих пор используют, а пулемету лет 30, не больше, так как кожух ствола без ребер и отверстия для залива воды узко. На поздних модификациях горловина делалась шире. Интересно, как старик его сюда притащил, еще подумал сержант. Или он где-то рядом был припрятан. Но Вася только отмахнулся. Придет в себя, спросим. Его заинтересовало другое. Из пулемета стреляли. Рядом валялись десятка-два гильз. Вася прицелился, проверяя сектор стрельбы, и хмыкнул. Ну да, кто бы подумал. Вот доказательство, что никакое это не диверсант. «Но если для Маргелова это было очевидно, то остальным придется доказывать». «Так это он вместе разбил», — догадался Резида. «Он, некому больше. Сам видел, как удобно он пулемет поставил. И стрелять умеет, всего с одной очереди снял». «И никто ее не слышал», — уныло подумал сержант. Послышались голоса, и к кустистому бугорку подошел сержант Самойлов, другие отделенные и бойцы, что Маргелов послал к деревне. Все прибывшие сразу недобро уставились на лежащего. Пресекая возможные вопросы, Вася распорядился, обращаясь к разведчику. «Докладывай». «Проверили мы деревню, товарищ сержант», — начал доклад боец. «Разбомбили ее подчастую два дня назад. Стрелковый батальон на том берегу стоял. Вчера наши ушли, оставив два отделения под командой сержанта Давыдова поврежденный мост ремонтировать. Перед ним уже беженцев очень много скопилось». Надежда прояснить у переправы задачу взвода рухнула. И Вася невольно выматерился в адрес командования, неразберихи и погибшего лейтенанта. Нет бы довести до личного состава, куда они следуют. Гадай теперь, что был за приказ. А теперь принятие решения легло на плечи Маргелова Резиды. Точнее, на Василия, так как Резида явно был растерян от полученной информации. Немного помолчав, обдумывая сложившуюся ситуацию и смотря на максим, Маргелов решил уточнить некоторые моменты. Как скоро восстановят мост? К вечеру обещали управиться. Дорога еще повороты имеет. Нет, отсюда по прямой, вдоль врага, и до самого моста. А враг? Расширяется. У деревни слева ручей по нему течет. Видать, родник есть. Ясно, кивнул Маргелов. Что ты задумал? Спросил Резида. В деревне беженцы. Много. Вдруг немцы появятся. Нам следует занять оборону и лучшего места, чем здесь не найти. И максим пригодится. Жаль, только патронов мало. — Слушай приказ, — начал говорить Маргелов. — Занять оборону. Уваров, твое отделение — та сторона обочины. И Дегтярева возьми. Остальные тут. Окопаться. При появлении противника держим оборону до тех пор, пока все беженцы не переправятся на тот берег. — Сержант, — придержал Вася Самойлова и кивнул на Максим. — Пулеметчики у нас имеются. — Стрелять могут пара человек, но... — Ясно, значит нет, — помрачнел Маргелов и невольно глянул на старика, который уже начал приходить в себя. — Ох! — простонал дед, заерзал, приподнялся, сел и сразу схватился за виски. Так, держась за голову, он и осмотрелся. — Что смотришь, сволота немецкая! — процедил Самойлов. — Не вышло у тебя, а? Дед было вскинулся, собираясь что-то сказать, но передумал. Покосился на пулемет, посмотрел вниз на опустевшие карманы пиджака. Насупился. — Погоди, сержант! «Никакой он не немец», — сказал Маргелов. «Как же...» — начал было Самойлов, но Вася его перебил. «Ты хороший отделенный, сержант, но дальше своего носа не видишь. Сложи два и два, и станет понятно». «Ты вот скажи такую вещь. Когда нас мессер атаковал, почему никто этого пулемета не слышал?» «Что молчишь?» И, не дожидаясь ответа, спросил у деда. «Твой?» Старик посмотрел из подлобья и буркнул. «Мой». «Где взял?» «Там уже нет». Ты понимаешь, старый, что нам некогда с тобой тут лясы точить, — начал злиться Вася. — Да расстрелять его и дело с концом, — предложил Самойлов, хитро взглянув на резиду. — Что же, расстрел так расстрел, все едино. Дед поднялся, взял свой пиджак, отряхнул, надел, после чего гордо расправил плечи. Все бойцы уставились на его грудь, где были приколоты два георгиевских креста. — Эге, да он белогвардейский недобиток! — воскликнул один из бойцов и шагнул к старику. — А ну, Сымай! Не сметь! Неожиданно громко рявкнул дед, отступая и загораживаясь рукой. — За эти кресты кровью плачено. С ними расстреливайте. — Можем и с ними! — и боец угрожающе поднял винтовку, но тут рявкнул Самойлов. — Отставить, боец! Красноармеец оглянулся и с удивлением увидел неодобрение на лицах командиров. — Да что, командиров, лица других бойцов, особенно старше по возрасту, тоже не были приветливыми. — Ты, Ремезов, шустер не в меру, — сурово сказал отделенный. — При старших по званию-то поперед лезешь. — ничего несешь? — Отец мой тоже крест на войне получил. И сам знаешь, кто он. А маршал Буденный аж четыре креста заслужил. И что теперь, по-твоему? Боец побледнел. А Самойлов посмотрел на Маргелова Резиду. — Все правильно, сержант кивнул Вася довольный результатом. Насколько он знал, старшее поколение, заставшее Первую мировую, уважительно относилось к людям, награжденным Георгиевским крестом, а к кавалерам тем более. Резида подсказал, что кресты носили, хоть это и не одобрялось, а молодежь почти всегда негативно относилась к царским наградам, особенно после выхода фильма «Чапаев». Вася внимательно посмотрел на деда. «Давайте начнем со знакомства. Я, сержант, Маргелов чуть сбился, едва не представившись своей фамилией. «Резида Ярослав Васильевич. Временно исполняя обязанности командира взвода. Черных Кондрат Степанович. И Васе почему-то показалось, что дед собирался щелкнуть каблуками». «За что кресты получил, Кондрат Степанович?» — спросил он. «Первый за бой под Сальдау. Заменил погибший пулеметный расчет и отразил атаку германцев. После чего пулеметчиком и стал. Второго Георгия». Уже под Двинском получил. Тоже за оборону. Слышал, боец, за что кресты получены? Обернулся Маргелов к Ремезову. Сержант, красноармейцу Ремезову я рекомендую поставить отдельную трудовую задачу. И остальным тоже дела найдутся. Сержант, озадачьте и проверьте, как работы идут. А я пока с Кондратом Степановичем побеседую. Дождавшись, когда все разойдутся, Маргелов предложил деду. Присаживайтесь, Кондрат Степанович, посидим на травке, поговорим. — Не, я постою, а то стар стал. Холодно на земле мне. — Холодно, — улыбнулся Вася. — Поэтому и пиджачок подстелили. Крестами на землю. — А чего им будет? Земля награду не испоганит. А что постелил, так ненадолго. Лишь германца дождаться, а там и дед махнул рукой. — Ясно, — кивнул Вася. — Спасибо за самолет, Кондрат Степанович. — Не за что, чего уж. «С чего ты воевать-то задумал, отец?» Лицо деда посерело. Он сгорбился, словно на его плечи нагрузили приличную тяжесть. «Единой бомбой всех порешило», — опустив лицо, ответил он. «Старуху мою, внуков, всех за раз. И хоронить нечего. А вместо дома — яма. А тут, после небольшой паузы продолжил Черных, военные мимо идут, и все на восток почему-то. Стрелковый батальон на том берегу на следующий день снялся и вниз по реке ушел. Куда? Почему оставили мост на десяток солдат? Почему ушли не навстречу германцу? Схрон тут недалеко. Неожиданно сменил тему черных. Нашел я в прошлом году. Банда тут промышляла. Думаю, их это... Ты, сержант, меня спросишь, почему властям ничего не сказал? Так отвечу. Не смог бы я доказать, что не мое это. Тихо подошел Самойлов. Маргелов знаками показал, молчи и слушай. Я и решил тогда, пусть лежит, есть-то не просит. А как бомба этой дом со всеми, голос деда дрогнул. Так и к схрону я пошел. Достал максима один короб с патронами и сюда. Чего ж один-то всего? Спросил Самойлов. А более пострелять не успел бы. Германец серьезный вояка, да и одному с пулеметом не совладать. Поэтому один короб и взял. Маргелов и Самойлов переглянулись. «А сколько там коробов? Патронов?» «Лента еще одна только. Но патронов достаточно. Винтовок полтора десятка. Револьверов столько же. Керосину три бочки. А что, в хозяйстве сгодится? Консервы были. А гранаты?» — перебил Вася. «Чего нет, того нет». «Жаль», — задумался Маргелов. «А керосину сколько осталось?» «Полбочки, не больше». «Схрон далеко?» «Рядом почти. Я далеко пулемет не осилил бы тащить».